Глава 5. Почему мы видим в человеке психовампира? Тот не свободен, кто сам себе не хозяин. Матиас Клаудиус. Первая реакция большинства людей на психовампира – разобраться с ним и избавиться от него. Ведь наше главное желание – заставить вампира сложить оружие и больше не приближаться к жертве, то есть к нам. Но это ошибочное рассуждение. Мы предполагаем, будто человек поменяется только потому, что нам этого хочется. Как бы не так. Опыт показывает, что сначала нужно осознать и понять, почему одних мы воспринимаем как психовампиров, а других нет, за исключением универсальных вампиров, описанных в предыдущей главе. На какую кнопку в нас жмет психовампир? Какой механизм он запускает? Ответ на этот вопрос зависит в первую очередь от нас и лишь во вторую от психовампира. Хотя мы считаем вампира причиной своих проблем, он прежде всего триггер, некоего непроработанного подсознательного конфликта, который давным-давно в нас засел. Не путайте причину и триггер. Психовампир триггер, но не причина, некоего непроработанного подсознательного конфликта, который давным-давно в нас засел. В позитивной психотерапии мы различаем актуальный, базовый и внутренние конфликты, Актуальным конфликтом называются разовые или длящиеся события в реальности, чья-то смерть, смена работы, семейные дела, развод или свадьба, финансовые проблемы и так далее. Событие, вызывающее актуальный конфликт, изначально нейтрально и приобретает личное значение в зависимости от того, насколько оно важно для конкретного человека. Когда кто-то умирает, то прежде всего это просто смерть. Мы придаем определенное значение такому, строго говоря, нейтральному событию, как смерть, исходя из наших отношений с покойным, из нашего отношения к смерти и умиранию в целом, из последствий этой смерти, например, это могут быть проблемы с наследством, и особенно из нашего прежнего опыта, связанного с темой смерти. И тогда актуальный конфликт может реактивировать базовый конфликт, находящийся в состоянии покоя. Так развод может реактивировать для женщины раннюю потерю отца. ведь она снова теряет любимого мужчину. В этом случае актуальный конфликт бередит старую рану. Базовый конфликт представляет собой исходную эмоциональную ситуацию, которая закрепляется еще в раннем детстве. Примером может служить, например, ранняя потеря отца. Например, после развода родителей прекратилось общение с ним. Базовый конфликт можно сравнить со спящей собакой. На первых порах человек может нормально жить дальше. Можно прожить с базовым конфликтом много лет, хоть всю жизнь. Если у вас было трудное детство, это не значит, что впоследствии непременно появятся проблемы в жизни. Реактивировать базовый конфликт может лишь острый триггер, то есть актуальный конфликт. Но людям делается плохо не из-за тяжелого детства или актуальных событий. Нужен внутренний конфликт. Он возникает при столкновении различных желаний и потребностей. Это всегда неосознанный процесс, представляющий собой, казалось бы, неразрешимую ситуацию. Часто это вызывает чувство безысходности, нам кажется, что мы в ловушке. Следствием могут быть психические или соматические заболевания. Показательный пример – расставание. Допустим, текущие проблемы с супругом или партнером, на него нельзя положиться или он вообще изменяет, приводят человека к мысли, а не расстаться ли. Однако, если человеку присущи определенные ценности, например, верность до гроба, сложившаяся под влиянием культуры и воспитания, возникает неразрешимый внутренний конфликт, Я не могу больше жить с партнером, но и расставаться тоже нельзя. Психовампир реактивирует основной конфликт, который, как уже было сказано, возник еще в детстве. Именно с него нам и нужно начинать, если мы стремимся к долгосрочной прививке. Главная цель, на которую чаще всего нападает вампир, это наша самоценность, сформировавшаяся в детстве, то есть тогда же, когда складывается и базовый конфликт. Вампир выявляет наши слабые места, не имея злого умысла, он и сам не знает, почему обладает таким огромным влиянием на нас. Если смотреть на эту ситуацию позитивно, вампир помогает нам осознать наши слабости и недостатки. Правда, мы его об этом не просили. Строго говоря, мы бесплатно получаем курс самоанализа, а в противном случае потратили бы на этот самоанализ уйму времени или вовсе на него не решились бы. Если смотреть на эту ситуацию позитивно, Вампир помогает нам осознать наши слабости и недостатки, разобраться в сомнениях и чаяниях. Как важна самоценность? Самоценность под микроскопом. Часть первая. Когда неумение сказать «нет» — проблема. Ассистентка в отделе маркетинга Эллен, 38 лет, очень любит свою работу. Проблемы у нее лишь с непосредственным начальником. Айвену, 32, он работает в этой фирме два года и очень амбициозен. Настолько, что склонен вести себя как вампир, душитель. Элен добросовестная, аккуратная и прекрасно справляется с работой. Еще бы Айвен не вламывался в ее кабинет и не заваливал все новыми срочными поручениями. Элен, это нужно сделать сию секунду. Извини, но на меня давит правление. До пятницы нужно все закончить, а помочь можете только вы. В семье, где выросла Элен, Было как-то не принято говорить «нет». Всегда приходилось выручать других и отодвигать собственные потребности на второй план. Поэтому-то ее так любят коллеги, она всегда вежливо, никогда не жалуется и делает все, что от нее требуют. После каждого налета Айвина она чувствует, что полностью выжата, поэтому весь день сидит и боится, что он снова нагрянет. Работа, которая доставляла ей такую радость, особенно пока из компании еще не ушел предшественник Айвина, с которым она была в хороших отношениях, начинает ее выматывать. Теперь по утрам Элен буквально заставляет себя идти в офис, чего прежде не случалось. Она часто простужается, несмотря на хорошее здоровье и спортивную подготовку, а когда ей предлагают перейти на другую должность, увольняется. Однако ей вовсе этого не хотелось бы. В этом случае вампир Айвен нажал на кнопку вежливости. Это встречается довольно часто. Здесь вежливость означает желание угождать другим, не обременять их, как можно скорее проглатывать свои отрицательные эмоции, все взваливать на себя и терпеть это. Опыт показывает, более 90% пациентов-психотерапевтов относятся к людям вежливого типа, которые приспосабливаются к другим, чтобы не обременять их. На бессознательном уровне здесь часто идет речь о страхе быть отвергнутым и потерять любовь другого человека. Собственные потребности бессознательно отодвигаются на второй план, лишь бы Визави был нами доволен. Самоценность под микроскопом. Часть вторая. Что скажут люди? Ян, сорок пять лет, опять задержался на работе. Его двое детей, семь и восемь лет, еще не спят, но дома все тихо. После ужина он укладывает детей спать и предвкушает спокойный вечер. Неожиданно раздается звонок, и его жена Юлия открывает дверь. На пороге стоит супружеская пара, друзья семьи, они проезжали мимо и заглянули на огонек. Мы не помешали, просто оказались рядом и решили ненадолго зайти и пообщаться. Юлия выросла в семье, где всегда твердили, что скажут люди, если ты будешь вести себя как бука, так нельзя, что у нас подумают соседи. И она впускает гостей, хотя ей совершенно этого не хочется. Муж, вне всякого сомнения, будет не в восторге. Нет-нет, не помешали, заходите, у нас все равно не было планов на вечер. Чуть позже Ян выходит из детской, и у него на лице написано все, что он по этому поводу думает. После короткой непринужденной беседы он прощается с женой и гостями, сказав, что ему еще надо кое-что сделать по работе. Через час-другой, когда гости ушли, Юлия идет в спальню. Ян тут же на нее набрасывается. «Вечно ты со своей любезностью! Почему ты им не сказала, что они не вовремя? Ты испортила нам вечер!» Он ложится, отворачивается и засыпает. Юлия плачет и снова злится на себя. «Почему она сразу с порога не отправила гостей домой? Вот Ян бы смог!» И вновь дело в самоценности, опору, для которой Юлия по большей части находит для себя вовне. Угождая другим, получаешь признание, чувствуешь себя нужным и любимым. Это часто приводит к проблемам в отношениях. Психовампирами в этом примере невольно оказались гости. Они не подозревали, какую цепную реакцию спровоцировали. У каждого из нас самоценность находится на определенном уровне, но она должна быть позитивной. Тогда на ее основе складывается образ «я», формируется уверенность в себе, а также создается основа для отношений с другими людьми. Самоценность и ее фундамент – все это закладывается в раннем детстве. В настоящей книге мы не будем углубляться в связанные с этим сложные механизмы, но некоторые факторы серьезно влияют на развитие здоровой или ущербной самоценности. Самое важный из них – то, каким образом мы субъективно воспринимали любовь родителей. Важность безусловной любви В психологии говорят об условной и безусловной любви. Безусловная любовь – это идеальный случай, но, к сожалению, не норма. Родители любят ребенка просто потому, что он есть. При этом они, так сказать, передают ему послание. «Именно тебя мы и ждали. Ты наш желанный ребенок. Именно таким мы тебя и представляли. Тебе не надо ничего делать, не надо ничего добиваться. Нам достаточно и того, что ты просто есть». Ребенок охотно усваивает такой позитивный подход. «Хорошо, что я есть. Мне не нужно ничего особенного добиваться или вести себя как-то по-особенному». Ребенок уже в первые месяцы и годы жизни осознает, какая это огромная ценность, когда тебя просто любят. Медленно, но верно в нем созревает здоровое ощущение самоценности. Она питается, так сказать, внутренними соками и в нормальных условиях сохраняется на всю жизнь. Возможно, слушая это, вы заметили, как изменилось ваше выражение лица. Вы или улыбнулись и вспомнили о хорошем, или усомнились, а была ли в вашей семье безусловная любовь? Реальность и последствия условной любви Гораздо чаще родительская любовь воспринимается как условная. Но если вы спросите родителей, любят ли они своего ребенка безусловно, ответ всегда будет утвердительным, ведь они уверены, что говорят правду. Но главное, как сам человек ощущал и принимал любовь родителей? Мы ее ощущали? Мы о ней знали? Условная любовь часто выражается по принципу. Мы тебя очень любим, но когда ты убираешь свою комнату, получаешь хорошие оценки и слушаешься, любим тебя особенно сильно. Часто это даже не высказывается, но тем не менее ребенок уже в раннем детстве понимает, чего от него ждут. Каждый жаждет родительской любви, поэтому все направлено на то, чтобы соответствовать их требованиям и ожиданиям. Как только ребенок идет в школу, этот механизм набирает обороты. Внезапно в игру вступают достижения, школьная успеваемость, а с ними и четкие, однозначные критерии. Такие дети часто приносят домой только хорошие оценки, а впоследствии становятся очень успешными взрослыми. Но так как у самоценности при этом нет внутренней опоры, она зависит от постоянной подпитки извне. Любовь чаще всего связывается в сознании с достижениями или хорошим поведением, вежливостью. Вырастая, люди становятся прекрасными работниками, но не обретают внутренний покой. Они автоматически принимают любой брошенный вызов, если это может принести признание и любовь. В рабочей обстановке они чувствуют себя как дома, тем более, что в наше время в обществе как раз и ценятся в первую очередь успех и достижение. Как мы видим на примерах из практики, у вампиров-родителей, вампиров-начальников или просто нежданных гостей есть одна общая черта. Все они обращаются к нашей низкой самоценности, косвенно угрожая отнять у нас свою любовь и одновременно обещая награду, Сделаешь это для меня, я буду тебя любить. А кто же не хочет, чтобы его любили? Кто хочет, чтобы другие на каждом углу говорили о нем гадости? Таким образом, часто причиной того, что человек оказывается жертвой психовампира, становится низкая самоценность. Она выражается в сильной потребности быть любимым, в неспособности сказать нет, в желании угодить всем и каждому. Разумеется, есть случаи, когда дело не в самоценности, а в других личных причинах. Это ситуации, когда мы видим, что с нами поступают несправедливо, застают врасплох или подставляют под удар, когда мы ощущаем скрытую ярость и агрессию другого человека, лицемерие, невысказанные чувства и проблемы. Это ситуации, когда другие люди не оправдывают наших ожиданий, драматизируют любой пустяк или тратят свое время на всякую ерунду. Само собой разумеется, что эти суждения всегда субъективны. Упражнения для анализа самоценности В тренинге по менеджменту для анализа собственного чувства собственной ценности применяется следующий метод. Допустим, каждый из нас на 100% владеет своей самоценностью. Если мы сравним себя с акционерным обществом, у каждого изначально будет 100% акций самоценности. Вопрос в том, кто владеет этими акциями. Кому или чему я неосознанно отдал свое чувство собственной значимости, полностью или частично. Если вообще главный акционер, который владеет половиной и более акций и тем самым решает судьбу моей самоценности? Осталось ли у меня самого хоть несколько акций или я все раздал? Это упражнение проводилось на десятках семинаров и быстро стало понятно, насколько оно на самом деле сложное и глубокое. Однако оно представляет собой очень важный шаг к сознательной и полнокровной жизни. В первую очередь нужно осознать, кто или что влияет на наше состояние и нашу самоценность. Только тогда можно пытаться что-то изменить. А теперь постарайтесь распределить эти 100% самоценности по категориям. Чаще всего это будут люди. Однако это могут быть также здоровье или деньги. Вторичная проверка может наглядно показать, насколько вы зависимы от определенной сферы или человека. Как влияет на вашу самоценность болезнь или как она повлияла бы, если бы вы заболели. Сильно ли на нее воздействуют ссоры с партнером или проблемы на работе. О главном акционере. Возможно, он есть, но его может и не быть. О вашем «я». Возможно, вы владеете частью акций вашей самоценности, но следует критически перепроверить, действительно ли это так. Иногда мы довольны собой лишь тогда, когда профессионально успешны или у нас все хорошо в отношениях. Владеть акциями своей самоценности значит принимать себя таким, какой вы есть, и отчетливо ощущать, некая часть вас не зависит ни от ваших успехов на работе, Ни от чего бы то ни было еще. У вас должно быть что-то вроде Форт-Нокса, хранилища золотых запасов. Результат этого упражнения порой не только удивляет, но может поначалу и огорчить. Часто мы даже не представляем, кто или что оказывает на нас влияние. А тут вдруг выясняется, что от некоего человека, в котором мы видим психовампира, или от определенных ситуаций настолько зависит наша самоценность. Исходная точка для положительных изменений – наше осознанное решение – Кому стоит отдавать акции своей самоценности, а кому нет. В конце концов, это не чья-нибудь, а наша фирма, то есть наша собственная жизнь. Как повысить самоценность? Часто люди жалуются, что ничего не добились в жизни, все их достижения ничего не стоят. И что в этом такого? Любой дурак бы смог. На этот случай есть эффективный способ: составьте список своих достижений, завоеваний, преодоленных кризисов и так далее. Приступают к составлению такого списка вместе с психотерапевтом или коучем. Дома клиент самостоятельно дополняет список и приносит его с собой на следующий прием. Многим сначала бывает трудно составить достаточно длинный список. Они поначалу отталкиваются от своей официальной биографии, которую принято излагать в резюме: звания, дипломы, должности и прочее. Но здесь-то речь идет об эмоциональной биографии, очень личной и единственной в своем роде. Никто, кроме нас, не знает, что нам пришлось пережить и вынести. Например, как трудно ради детей оставаться в семье, несмотря на то, что супруг превращает жизнь в ад. В официальной рациональной биографии в графе «семейное положение» значится лишь «женат замужем». А в эмоциональной биографии пишется, как это сложно, каких ежедневных усилий требует. Внезапно человек понимает, чего он уже достиг, через что прошел, о чем другие могут даже и не подозревать. мы осознаем что оказывается на многое способны и это повышает нашу самоценность устойчиво и надолго упражнение составление эмоциональной биографии составьте свою эмоциональную биографию очень личную которую никому не нужно показывать опираясь на следующие пункты трудные задачи с которыми вы справились пережитые кризисы улаженные конфликты решенные проблемы неразрешимые ситуации, из которых вы нашли выход. Случай из практики номер один. 45-летняя мать троих детей, жена главного редактора крупной ежедневной газеты в США, обращается к психотерапевту по поводу страхов и депрессий. Наряду с многочисленными проблемами, текущими и из раннего детства, речь идет и об одной из вечных тем. По ее словам, она ничего не делает, в то время как муж зарабатывает деньги, занимается делами и так далее. Вместе с психотерапевтом она пытается составить свой список побед, причем ключ к успеху кроется в анализе отдельных событий. Например, факт «У меня три ребенка» раскладывается на следующее. Три беременности, а более четверти всех супружеских пар в наше время бесплодны, так что сама по себе беременность уже успех. Благополучное вынашивание троих детей, трое родов, детские болезни, детский сад, школа. Случай из практики номер два. Один успешный 28-летний бизнесмен с расстройством сна и страхом неудачи тоже составил такой список. Когда он подвел итоги, чего он на самом деле достиг в жизни, это его очень воодушевило и принесло большое облегчение. Например, на сеансе он долго рассказывал психотерапевту, как в молодости, окончив вуз, приехал в Москву. Он считал это совершенно обычным делом, в его списке это было второстепенным пунктом, кто угодно на такое способен. Но при поддержке специалиста он задумался, а многие ли его однокурсники рискнули покинуть родину? А разве мало иностранцев, которые не способны прижиться в России? Некоторые и вовсе сбегают оттуда спустя от силы двое суток. А ведь он живет там уже четыре года. Ему удалось не только осознать и признать свои достижения, но и освободиться от гималайского феномена. Он в свои 28 лет столько пережил и так многого добился, а теперь наконец-то научился гордиться достигнутым. С точки зрения психодинамики речь здесь идет не только об аспектах гималайского феномена, но и о способности принимать комплименты, радоваться личным успехам и сообщать о них другим, хвалить самого себя, гордиться собой. Обо всем, что нас учат считать неприличным и свидетельствующим об эгоизме.